Глава 5 Недобрая новость просквозила по Зеленой горке, как легкий бриз в предвестии грядущего шторма. Умирал князь Асай, и с ним умирала эпоха. И как перед всякой бурей, перед этим событием взлетала кружить вранье. Несмотря на полумрак, гостиная нагрелась. После обеденный летний час жаловал лишь ленивые вздохи ветра, несущие еще больше жары, чем прохлады. Они сидели за наборным столиком, чью поверхность в красно-белую клетку отец с Халевым Карсоном иногда использовали в качестве игрового поля. То игры Лейна не знала и сейчас играла в другую. «Когда я на него наткнулась, подумала о вас» сказала Биайя Реюс с материнской и хорошо отработанной улыбкой. Элейна провела пальцами по шитью. Оно едва ли превышало в вширь ее составленные вместе ладони, но исполнение поражало искусностью. Шелк и лен складывались в миниатюрную карту Зеленой Горки, поместье великих родов. Зелено-синим переливался акведук, Проходившие от реки выше порога и далее вниз в коптильню. Элейне стало интересно, какого рода нитью его вышивали. «Помните, когда вы были помладше, мы шили вместе?» — спросила Биайя. «Помню», — ответила Элейна, «потому что правда вышла бы неловкой и грубой. Вероятно, глава рода Рейус прежде приглашала Элейну в гости по случаю, но очень сомнительно, чтобы они хоть раз вышивали вдвоем. Скорее Элеей не давали повозиться с иголкой в обществе дворецкого или гувернера, чтобы чем-то занять ее, пока отец встречался с другими взрослыми. Происхождение маленькой карты от тех занятий не более правдоподобно, чем рождение собакой птенца. Куда важнее притворный предлог. Я нежно любила вашу маму, продолжала Биайя, возможно, уловив, что подарок не пробудил желаемой ностальгии. «Замечательная была женщина. Все мы, чем могли, помогали несчастному Бирну растить вас после ее ухода». Элейна улыбнулась, тогда как внутри нее что-то сжалось в клубок. Биая огладила свою пергаментную щеку, будто потерялась в воспоминаниях. «Вполне может быть. Как знала мать Элейна Биайя, самой дочери не узнать никогда». Кто готов утверждать, что этой сушеной груши не выпадала теплых минут с той, которая умерла при рождении Элейны? Но и нити карты, и нити памяти предназначались в качестве уз, пусть и непрочных, и не могли не вызвать негодования. Биайя Рейус не была первой, кто нанес Элейне визит, ни первой с небольшими подарками в напоминании о знакомстве. Если бы Асай-Асаль был здоров, если бы его правление обещало протянуться еще десяток лет или два, посетители бы к ней не ходили. Но пока отец приближался ко дворцу, Элейна, старший и единственный ребенок, тоже менялась. Становилось труднее игнорировать факт, что день ее собственного взашествия вполне способен настать. Лихоманка приходит за власть имущими равно, как и за голодьбой. Князья страдают от неизлечимых болезней, злосчастья и порчи, как и все остальные. И добрые отношения с девчонкой непременно окупятся, если она однажды станет в этом городе всем. Биая сжала кистелейны и утерла явно невидимую для той слезу. Пожилая дама даже не думала упоминать, о том, что ее внуку Фортону шестнадцать, всего на два года меньше, чем Элейни. Не сегодня. Да и два года разницы между шестнадцатью и восемнадцатью поболее, нежели между восемнадцатью и двадцатью, когда он достигнет ее нынешнего возраста. Намекать на это сейчас будет бестактно, зато когда остынет погребальный костер Асая, а ее отец уверенно устроится во дворце. Что ж, тогда все они будут жить в совсем другом мире». Их прервала служанка, постучав в дверь, как и было обговорено Элейной. В глазах Биайи вспыхнуло и тут же сокрылось раздражение. Пламя присыпал песок. «К вам знахарка, леди Асаль», возвестила девушка. «Спасибо», сказала Элейна, поднимаясь, и пряча миниатюру в рукав. «Скажи ей, я уже иду». Служанка, шагнув назад, удалилась. Биая сморгнула, разыгрывая постановку смущенности и заботы. «Врачевательница? Милая, я надеюсь, ничего серьезного?» «Конечно, ничего». Элейна прерывала встречи с помощью воображаемой лекарши, чтобы не вызвать обиду. «Но теперь, похоже, время использовать...» «У меня чирий», — солгала она. «Такой неудобный, красный, с ноготь и зудит. Врач выдавливает его два раза в неделю, и он прямо...» Элейна наморщила нос и сдержанно указала вниз, на подол. Отвращение во взгляде старой дамы сокрылось столь же стремительно, как до того раздражение. Пускай донесет этот образ до своего шестнадцатилетнего перспективного жениха. «Как я вам сочувствую», — сказала старушка, вставая. «Надеюсь. Искренне надеюсь, он скоро пройдет». «Уверена, очень скоро», — сказала Элейна. «Но, вы, вы же понимаете, мне необходимо...» «Конечно, конечно». Когда дверь закрылась, Элейна снова плюхнулась в кресло. Уже подступало раскаяние. Это было мелочно, пошло и, наверное, превратиться в придворную сплетню еще до того, как опустится ночь. Элейна не понимала, от чего так приятно было ставить старую даму в неудобное положение, но приятно все-таки было, и это низкий поступок. Что-то заскреблось за окном, раздвигаясь наружи плющ. Упитанный рыжий кот — Один из мышеловов, в которых держали слуги, ввалился в комнату. «О, приветик!» — сказала Элейна, протягивая руку коту. «Ты только что наткнулся на какую-то вещь, что напомнила тебе обо мне? Или совершенно невзначай тебе подумалось, «Ба, Элейна Асаль, да как я мог до сих пор оставлять невозделанным садик нашей с ней дружбы?» Кот слегка фыркнул и, мягко приблизившись к ее вытянутым пальцам, с опаской принюхался. «В чём дело, сударь? Разве вы от меня не хотите что-либо? Однажды, знаете ли, я могу стать княгиней нашего города, а быть княгиней города куда лучше, чем быть просто мной». Кот потянулся к ее руке, понюхал ладонь, а потом повернулся боком, милостиво соглашаясь на ласку. Шерсть у него была грубоватой и немного сальной, Элейна почесывала его искусанные блохами уши. «По крайней мере, ты честен», — сказала она, когда кот замурлыкал. Опять раздался стук, и вошла та же девушка. Элейна вопросительно подняла брови. «Ваш отец хотел бы вас видеть, когда освободитесь. Он у себя в библиотеке», — сообщила служанка. «Он сказал, это не срочно». Элейна встала. Котяра, видя, что ее внимание отвлечено, соскочил под солнечный луч и принялся вылизываться сам. Служанка собралась было его прогнать, но Элейна остановила ее. Он тут ничего не натворит, сказала она, пускай остается. На ее памяти библиотека служила в основном лишь видимостью. Здесь были книги, и стояла полка для карт. Решетчатая подставка с дюжиной старинных свитков. Ей не разрешали их разворачивать, вдруг потрескаются. По образу жизни отца библиотеки делались гостинами на те случаи, когда ему хотелось подчеркнуть свою образованность. Неоднократно она утаскивала томик, чтобы почитать в своих покоях, придавая снеги. Как правило, увеселительные повести — Да пара эротических сборников с гравюрами, которые отец, прозная об их существовании, запер бы под замок. Однако сегодня библиотека представляла собой рабочий кабинет. Развернутые на столе свитки в разошедшихся местах придавливали шлифованные камни. На прежде декоративных подставках стояли раскрытые книги. К стене прислонилась сланцевая доска с начертанными мелом каскадами цифр и уравнений. И точно воры при разработке преступного плана лицом к лицу через стол стояли отец и Халив Карсон. Оба были в рубашках с короткими рукавами, под мышками темнел пот. Волосы у Карсона были каштановыми и прямыми, а нос чуточку выдавался вперед. Он кивнул вошедшей Лене, но не прервал обсуждение, которое вел с отцом. «Но если вы понизите ставки одним...» Отец почесал лоб ладонью. «Тогда того же захотят и другие. Но нельзя ли их снизить по-тихому? Мы ведь не усаживаем нашего юстициария за один стол с гаянским послом». «Можно, если получится», — сказал Карсон. «Но скольким людям придется доверить тайну?» «Слишком многим», — вздохнул отец. «Ну ладно. И как же с этим справлялся Даос?» «Сначала почему бы вам не...» Карсон кивнул в сторону Элейны. Присев на диван, она глядела в развернутый перед ней свиток. Это был договор, изложенный на трех языках. Распознать удалось только два. Копия, догадывалась она, одного из мирных соглашений между ханчами и инлисками на заре основания города. Древний, как эти пергаменты чернила, он все равно слишком свеж, чтобы быть оригиналом. Конечно, молвил Бернасаль. Здоровья вам, кузина, сказал Халиф, тронув ее за плечо, прежде чем выйти в коридор. «И вам, ответила она, и Карсон закрыл за собой дверь. Отец опять вздохнул и с долгим выдохом отодвинул назад свое кресло, глядя на пышную ниву книг и бумаг. Подарок богов, что Халиф разбирается в этом бардаке. «Я полжизни изучал все это и до сих пор чувствую, что понимаю едва ли треть». «Всё лучше, чем понимать только треть, а думать, будто владеете досконально», — заметила Элейна. «И то правда. Нам помогли бы наработки дяди Осая, но ими он не поделится. Опросить самому, по-моему, гадко. Где ты была, пока я безвылазно сидел с моим учителем?» Блистала в лучах внезапной популярности. «Ах, вот оно что», — сказал отец. «Ну да. Боюсь, это неизбежная часть наших дел. Их не остановить. Чисто головоломка, правда? Никому нельзя доверять, и вместе с тем кому-то необходимо довериться. У меня есть халиф, мы знаем друг друга с младенчества. Сосали одну кормилицу». В одной руке он, в другой я. Но тебе буквально все, кого знаешь, знакомы с детских лет. Ведь ты все еще ребенок. Почти. Не сочту ваши слова за пренебрежение, отозвалась Элейна. Ты милосердная дочь, сказал Бирн. Лучше, чем я заслуживаю. Он опустил взгляд и стал разглаживать складки на брюках. Ткань шуршала под ладонями. Он себя на что-то настраивает. Элейна притихла, позволяя отцу собраться с мыслями. Еще немного подумав, он подыскал нужные слова. «Я хотел у тебя кое-что спросить». Была одна мысль, идея. «Когда дядя Осай уйдет, ты будешь жить одна в...» Широким жестом он обвел все поместье. Одному человеку нелегко справиться с такой громадой. И рано или поздно ты окажешься во дворце. Надеюсь, пройдет не один десяток лет, но не в один часток в другой переезд неизбежен, и он взмахнул рукой, как будто подчеркивая суть сказанного. По сути, об этом и были все ее мысли. Картина устрашающего будущего. Но она хорошо знала отца и понимала, что главное впереди. Она наклонила голову и внимательно ждала. Плечи отца поникли, придавая ему вид побежденного. «Твой родич по матери, Джоррек, ждет очередного ребенка. У его жены лишь три месяца сроку, но это означает пятого отпрыска в переполненном особняке Аббасан. А у нас зря простаивает столько места. Да пусть забирают!» Чуть ли не перебила его Элейна, будто речь велась не о ее доме. Будто не прожила здесь всю жизнь. В этих садах, в этих залах она играла в детстве. В этом доме поселились родители после свадьбы. Здесь, в детской, умерли ее братья. Если все это безразлично отцу, то почему должно цениться ею? Что именно, собственно, стены, двери, ковры, ничто? Холодок в спине навевала не грусть, И то, что Элейна боялась жить тут одна, когда о передаче дома не было речи, сулило мало уюта. «Не стоит отвечать сразу. Обдумай спокойно». «Незачем», — сказала Элейна. «Дом должен перейти к ним. Мать обязательно одобрила бы этот шаг. К тому же так я останусь с вами». Отец посмотрел на нее из-под бровей, как мальчишка, застуканный на краже сладостей. Это был желанный ему ответ. «Если ты точно уверена, я хочу, чтобы ты была счастлива». «И я хочу себе счастья», — сказала она. «Но такова наша ноша. У меня есть всё и ничего своего». «У тебя мудрый материнский ум», — сказал он. «Именно так она смотрела на все. «С тобой и правда все хорошо?» «Прекрасно!» Ответила она вполне убежденно, чтобы отец при желании поверил и достаточно резко, чтобы он, если предпочтет, расслышал правду. «Тогда решено. Пошлю весть. Негромкую, разумеется. Дядя Осаю не принесет добра созерцать, как мы потираем руки, загадывая наперед его последнего вздоха». «Да, это подло», — промолвила Элейна. Когда Элейна отыскала ее, Тедден отдыхала в садах дома Аббасан. Искусно взращённые деревья создавали озерцо тени вокруг гранитного фонтана, что вытекал непосредственно из акведука. Холодная речная вода бесконечно плескала на камень. Льняное платье на Тедден прилипло к коже, над губой собрались капельки пота. Элейна села на парапет фонтана, расшнуровала сандалии и окунула ноги в воду. Знойный воздух казался загустевшим. «И чего напрягаешься?» — поинтересовалась Тэддан. «При такой парилке и пальцем пошевелить тяжко». «Я остужаюсь». «Ты пришла сюда по жаре, чтобы остудиться после прогулки сюда по жаре? Какая-то бессмыслица». Слуга Инлиск, мальчик с луноподобным лицом и вьющимися волосами, Вышел из дома, но Элейна поймала его взгляд и покачала головой, и мальчишка не успел ничего ей предложить. Он опять исчез в здании, так же плавно, как появился. Элейна обмакнула в воду рукав, потом поднесла колбу и выжила ткань как губку. Ручеек прохладо излился на шею, скрываясь за вырезом блузы. Знаешь, почему ты мне нравишься? Я твоя родственница. Каждый первый мой мать его родственник. Тут нечем хвалиться. Тедден пристально посмотрела на нее. «Чего?» — бросила Элейна. «Так ведь оно и есть». «Ну хорошо. Почему же ты предпочитаешь меня остальным? Дрожу в нетерпении узнать». «Тебе от меня ничего не нужно». «Мне постоянно от тебя что-нибудь нужно». «Нет», — сказала Елейна. Тебе просто постоянно что-нибудь нужно, а я иногда в этом тебе помогаю. Вот в чем разница». Тедден помедлив кивнула. «Думаешь, по мне так звучит одинаково. Отец передает нашу усадьбу Джоррагу Аббасанну. Это будет преподнесено как акт княжеского великодушия». «Ого!» — вымолвила Тедден. «Прости, пожалуйста». «Да мне без разницы. Все без разницы. «Безособый». Кузина пошевелилась, встала и пересела рядышком с Элейной. Та хотела к ней прильнуть, но Тедден первая положила голову ей на плечо. От сестры пахло лавандой и медом. Тогда к чему так усердно трудиться?» «Не знаю», — произнесла Элейна. Она поболтала босой ногой в воде, разглядывая брызги. Потом нарочно резко болтнула снова. Лучше бы мне быть с тобой. Милая, о нет, не желай моей судьбы, я в полном раздрае. Ты в своем личном раздрае, а я в чьем-то чужом, даже не знаю в чьем. Моего отца, матери, может, в раздрае всего этого города. Ты делаешь то, что хочешь. Я делаю, что положено и что взамен. Власть. Я ничего подобного не ощущаю. «Ты недолюбливаешь власть», — сказала Тедден. «Ты считаешь ее поддельной. Поэтому от всей души любишь меня. Ведь я легко отыгрываю свое. Как будто Тедден Аббасон — это роль, а в жизни я развязная актриска из Притечья. Ты ревнуешь к моему таланту». Элейна рассмеялась. Это было так по-дурацки, за исключением того, что задевало струнку истины. И потому звучало еще забавней. «Тебе ведь не обязательно быть одной», — сказала тэддан «Найди кого-то, кто будет с тобой дружить или согревать постель. Ничего не выйдет. Даже если такие найдутся, они не увидят меня, будут видеть одну ее». «Ее?» «Элейну Асаль, дочь следующего князя и однажды воплощение самого Китамара. У меня ничего нет и не будет. Все получит она». «Никто не смотрит на меня в одной с нею комнате. Даже я иногда в ней теряюсь. Напетого обо мне несоизмеримо больше меня самой». «Неправда. Истинная причина моей любви в том, что ты умеешь меня обмануть». Тедден отмахнулась. «Я догадывалась о чем то в этом духе. В следующий раз ты идешь со мной». Элейна ёрзнула, и Тедден выпрямилась. Губы Элейны слегка шевельнулись в улыбке, но она покачала головой. «Нет, совершенно исключено. Именно этого тебе не хватает. Я же уже объясняла. Все в масках. Никто не узнает тебя, наверняка не узнает. Не об этом ли ты только что говорила? Оно перед тобой. На твои слова откликнулись сами боги. Будет святотатственно не пойти». «Это сборище пьяных кубчиков» а ты играешь в опасные игры, опускаясь ниже своего положения». «Так ведь в маске!» — хихикнула Тэддан. «Кажется, ты упустила этот момент. Подари себе хоть что-нибудь, пока можно. Потом, когда очутишься во дворце под охраной старого кинта, лазейки не будет, и только память согреет тебя теплом в жестокую холодную зиму старческого слабоумия. Прекрати подначивать». Древняя княгиня Элейна Асаль восседала на ледяном троне обречённая на тленное затворничество и... не знаю, озноб, пагубный колотун и лишь греза о жаркой летней ночи безрассудства напоминала ей, что значило быть живой. «Ах ты, бестолочь!» — расхохоталась Елейна. Теснота вокруг сердца ослабла. Улыбка наконец-то стала ощущаться улыбкой. Я не попрусь в какой-то цех, полный незнакомцев и бочек вина. Такому не бывать. Понимаю. Я серьезно. Я знаю и уважаю твой выбор. Они посидели еще немного. Прохладная вода булькала, струясь вокруг ладыжек или наверху по деревьям прыгала белка, перескакивая с ветки на ветку на своем пути неизвестно откуда, в неизвестно куда. Постройки усадьбы и стены казались ярче. Точно белые кирпичи были слеплены из огня. Элейна вздохнула. «Ну, привет», — сказала она. «Ладно, схожу».